Вынужденная бездеятельность защитников и бесконечные ожидания превратились в невыносимую пытку. Днем и ночью сверху до них доносился глухой стук заступов, и они то уже мечтали о том, чтобы пещера скорее рухнула, то лелеяли призрачные надежды. Так в самой яркой форме проявилось замковое сознание. Робин Феден, Замки Крестоносцев. Послание Эль-Ахрайраха. «Они прекратили копать орех-рах», — сказал Плющик. «Насколько я понимаю, в тоннеле никого нет». В густой темноте улья орех пробрался мимо нескольких скорчившихся кроликов немного повыше, туда, где лежал Плющик, слушавший, что творится наверху. Эфрафцы вошли в буковый лес еще засветло и тотчас забегали среди деревьев и вдоль обрыва, выясняя, насколько велик городок и сколько в нем выходов. Большинство из них никогда не уходили из Эфрафы и, привыкнув к тому, что все племя пользуется всего несколькими выходами, поначалу очень удивились и подумали, что под землей Скрыто огромное королевство. Тишина пустынного леса настораживала. И солдаты старались не входить в него, все время ожидая нападения. Дурману пришлось успокоить своих солдат. Он сказал, что враги — обыкновенные дураки, которые просто роют выходов больше, чем принято в правильно организованном городе. Скоро... Они сами в этом убедятся, когда отроют норы и противник не сможет уже защищаться. Что же касается разбросанного по лесу помета белой птицы, так совершенно ясно, что он старый, и в лесу больше нет никаких ее следов. И все же кролики из рядовых смотрели по сторонам с опаской, а когда неожиданно раздался крик чибиса. Двое пустились на утек, так что пришлось офицерам кинуться в догонку. Рассказы о белой птице, сражавшейся на стороне Тлайли, крепко засели в головах. Дурман приказал Дремера расставить посты, а Вереск с крестовником начали раскапывать выходы. Крестовник работал под обрывом, а Вереск отправился в лес, искать выхода среди корней деревьев. Открытый выход Эфрафец нашел сразу. Он прислушался, внутри было тихо. Вереск, больше привыкший иметь дело с пленными, а не с врагами, приказал двоим из своей группы спуститься вниз. Обнаружив пустой, открытый тоннель, он понадеялся молниеносным броском немедленно добраться до главных нор. Но несчастно к его подчиненных встретили серебряные алтейка. Избитые, исцарапанные, они еле унесли ноги. Солдаты вереска, которые и так-то копали неохотно и до восхода луны продвинулись вглубь совсем немного, при виде товарищей окончательно впали в уныние. Крестовник знал, что пример офицера для рядовых — самое главное. и вместе с ними разгребал под обрывом мягкую обвалившуюся почву. Пройдя насквозь рыхлую груду завала, как летом муха сквозь масло, и, прочистив глаза, он вдруг неожиданно увидел Блэкавара, который молниеносно вонзился передними зубами ему в глотку. В такой тесноте крестовник лишь вскрикнул и попытался отбиться задними ногами. Блэкавар так и повис на нем, а крестовник, тяжелый, как все эфравские офицеры, проволок его на себе и еле-еле стряхнул. Блэковар, выхватив клок шерсти, отскочил и приготовился наскочить еще раз, но крестовник успел сбежать. И ему еще повезло, что рана оказалась не слишком серьезная. Дурман начинал понимать, насколько трудно, если вообще возможно, сражаться с противником в тесных переходах. Им могло бы еще повести, если бы удалось откопать и захватить несколько переходов одновременно. Но теперь генерал сомневался, что солдаты пойдут на такой штурм после всего, что видели. Понял он, и насколько плохо продумал заранее свои действия На тот случай, если не сумеет застигнуть врага врасплох и придется брать входы силой, надо решать. Когда взошла луна, генерал позвал к себе Дрёму. Дрёма предложил подождать, пока осажденных не выгонит наверх голод. Погода стоит теплая, сухая, и больше двух-трех дней им не продержаться. Дорман нетерпеливо отверг это предложение. В глубине души он боялся, что днем снова появится белая птица. В норы надо попасть до рассвета. А кроме того, он прекрасно понимал, что от успеха сражения зависит его власть дома. Он привел сюда Ауслу, чтобы добраться до Тлайли и его кроликов, вышибить из городка и уничтожить. Осада грозит обернуться для него катастрофой. А кроме того, ему хотелось вернуться домой как можно скорей, как всякий военачальник. Он никогда не знал толком, что творится у него за спиной. «Если я не ошибаюсь, — сказал он, — в Ореховом лесу после сражения оказалось, что несколько кроликов заперлись в малых норах, и достать их оттуда непросто. Я велел покончить с ними и увел пленников в Эфрафу. Но вот кто их достал и как, ты не помнишь? — Это сделал капитан Кровец, сказал Дрёма. — Его, конечно, уже не спросишь. Но, по-моему, кто-то из наших был тогда с ним. Пойду выясню. Он вернулся вместе с тяжелым неповоротливым гвардейцем по имени Барвинок, который все никак не мог взять в толк, чего хочет от него генерал. Наконец он все-таки рассказал, что, когда остался в Ореховом лесу с капитаном, тот приказал копать сверху. Вскоре потолок норы обрушился, и они свалились прямо на головы осажденным. Те попытались сопротивляться, и были убиты все. — Что ж, похоже, только так до них и можно добраться, — сказал Дрёме Дурман. — Если посменно заставить работать всех, к утру мы будем внизу. Снимай посты, оставь не больше двух-трех и всем за Вскоре орех и его друзья услышали, как над ульем закипела работа. Через некоторое время они поняли, что копают сразу в двух местах Рыли в северной части улья, где корни деревьев образовали нечто вроде закрытой галереи. В этом месте. Они пронизывали всю кровлю наподобие решетки, и кровля держалась очень прочно. Рыли и почти над главной площадкой, но все-таки чуть южнее, откуда ходы вели в отдельные спальни, разделенные земляными колоннами, и вглубь городка. Там, в одной из нор, на пороге которой лежал пух, выщипанный ромашкой из собственного брюшка, на ворохе листьев и трав спали. новорожденные крольчата. «Кажется, мы задали нашим знакомым непростую задачку», — сказал Орех. «Но все к лучшему. Ногти у них затупятся, и устанут они прежде, чем закончат работу. А ты что скажешь, Черничка?» «Боюсь, мне все это не нравится», — ответил тот. «Конечно, задача у них тяжелая, потолок толстый и корни выдержит. Но на южном склоне...» Эфрафцы справятся и пророют дыру очень скоро. Крыша завалится, и я не знаю, как их тогда остановить. Орех почувствовал, как черничка задрожал. Работа над головой продолжалась, и по пещере пополз страх. — Они уведут нас обратно в Эфрафу, — прошептала Вильтариль, обращаясь к Тетатинанг. — А полиция? — успокойся, — сказала Хизентли. — Никто об этом не думает, и мы не будем. Но я все равно не жалею, что ушла из Эфрафы. Я рада, что я сейчас здесь, а не там. Она сказала это спокойно. Но не только Орек догадался, о чем она думает. Шишак вспомнил, как в ту ночь в Эфрафе он успокаивал ее рассказами о высоких холмах и надежном доме. В темноте он коснулся плеча Ореха и отвел его в сторону. «Послушай, Орех», — сказал он, — «пока что мы живы, но надолго ли? Когда упадет кровля, они окажутся в этой части улья. Можно увести всех в спальни и закрыть входы, и опять оставить их с носом». «Мы только протянем время», — ответил Орех, — «отсюда добраться до спален нетрудно». — Здесь их встречу я, — сказал Шишак, — и не один. И тогда я не удивлюсь, если вдруг им захочется домой. Тут Орех понял, что Шишак хочет принять на себя удар эфравцев, и в душе позавидовал ему. Шишак знает, что он боец и готовится к бою. Ни о чем другом он не думает, ему не важно, насколько безнадежна эта затея. Слушая возню наверху, он думает только о том, как подороже продать свою жизнь. А как быть всем остальным? Если занятие к делом, может быть, и отступит этот заполнивший улей безмолвный страх. «Ты правший шаг», — сказал он. «Приготовимся к небольшому приему. Ты не хочешь сам всем об этом сказать?» шишак принялся объяснять падубу и серебряному что он задумал а орех отправил в северную галерею плющика слушать и докладывать как наверху продвигается работа ему было все равно где именно обрушится кровля но нужно хотя бы сделать вид что он ничего не упускает слушай шишак обвалить здесь стены чтобы закрыть проход невозможно сказал падуб ты же знаешь «На этом конце именно они и держат кровлю». «Знаю», — ответил Шишак. «Но мы начнем рыть в спальнях. Сделаем их побольше. Раз уж придется всем забраться туда, а землей засыплем проходы между колоннами, получится гладкая стена». После возвращения из Эфрафы никто с Шишаком не спорил. А сейчас, почувствовав его спокойствие, Каждый попытался скрыть свой собственный страх и принялся за работу, подрывая стенки и пол спален, а землю выталкивая в проходы до тех пор, пока земляная колоннада не превратилась в ровную стену. Едва все сделали передышку, как прибежал Плющик и доложил, что работы над Северной галереей остановились. Орех побежал за ним, и несколько минут оба напряженно прислушивались. Наверху было тихо. Орех метнулся к алтейке, который сторожил единственный открытый выход — ход, как они его называли. — Ты понимаешь, что произошло? — сказал он. Они сообразили, что здесь сплошные корни, и бросили. Теперь на другой стороне работа у них пойдет быстрее. — Я тоже так думаю, — орех-рах. отозвался Алтейка. Помолчав, он добавил, «Помнишь крыс в амбаре? Неплохо мы с ними повеселились, правда? Но, боюсь, с эфравцами нам справиться не удастся. После всего, что мы сделали, это очень обидно». «Справимся!» Орех постарался придать голосу твердость, но он знал, стоит ему здесь задержаться, и Алтейка поймет, о чем он думает. А думал Орех о том, Где окажется завтрак на Фриту, этот самый Алтейка, этот скромный и прямодушный парень? А сам Орех? Куда заведут его? Все его же собственные хитроумные планы. Неужели же они прошли через вересковую пустошь, через проволочные селки, через страшную грозу и речные плесы, только для того, чтобы погибнуть от когтей Генерала Дурмана. Они не заслужили такой смерти. После всех их дружных и славных дел это несправедливый конец. Но как остановить генерала? Как спасти городок? Орех понимал никак разве что на самих эфравцев вдруг извне обрушится сокрушительный удар? Но на это рассчитывать не приходится, и орех. отвернулся от Алтейки. Царап, царап. Это царапание доносилось сверху, не прекращаясь. Орех пересек в темноте пещеру и наткнулся на скрючившегося подле свежей насыпи кролика. Орех остановился, принюхался. Это был Пятик. — Разве ты не работаешь? — спросил Орех. — Нет, — ответил Пятик, — я слушаю. — Слушаешь, как копают? Нет, другое. Я пытаюсь услышать то, чего никто не слышит. Но у меня плохо получается. Оно близко, глубоко, листопад, глубоко. Я ухожу, орех, ухожу. Голос его стал тихим и словно сонным. Я падаю, но там холодно, холодно. В темной пещере было жарко. Орех склонился над пятиком. и коснулся носом его взмокшего тельца. «Холодно!» — пробормотал Пятик. «Как! Как! Как холодно!» Наступило молчание. «Пятик!» — позвал орех. «Пятик! Ты слышишь меня?» Неожиданно Пятик страшно закричал. Закричал так, что все в улье от ужаса припали к земле. Закричал так, как не может кричать ни один кролик на свете. Голос его стал низкий и какой-то ненастоящий. Кролики, работавшие на дальнем конце пещеры, в страхе прижались друг к другу. Одна из крольчих заплакала. — Грязные маленькие паршивцы! — вылпятик! — Как? Как вы посмели? Как? Как? Прочь! Прочь! Сквозь груду свеже свеженасыпанной земли, дрожа и задыхаясь, пробился шишак. «Ради Фрита, заставь его замолчать!» — выпалил он. «Он сведет всех с ума!» И Орех, содрогнувшись, вцепился в Пятика. «Проснись! Пятик! Проснись!» Но Пятик лежал в забытии. Орех вспомнил качающиеся на ветру зеленые ветки. Ветки качаются вверх и вниз, Гибкие, хлесткие. За ними что-то такое, что трудно рассмотреть. Что это? Вода, — понял Орех. И страх. Потом вдруг на мгновение он ясно увидел раннее утро, берег реки и несколько кроликов, чутко прислушивающихся к собачьему лаю и бряканью цепи. — На твоем месте я не стал бы дожидаться на Фрита. Я бы не ждал ни минуты. Да ты просто обязан идти. По лесу бегает большой, отвязавшийся пес. Дунул ветер. С деревьев посыпались миллионы листьев. Река исчезла. Орех сидел в улье рядом с шишаком и неподвижным тельцем пятика. Царапание стало теперь отчетливее и ближе. — Шишак, старина, — сказал он. Делай то, что я говорю. Пойди приведи к Кихаровому входу черничку и одуванчика. Быстрее!» Алтыйка все еще сидел на своем посту. Он не двинулся с места, даже услышав крик пятика. Только сердечко заколотилось, и дыхание стало чаще. Вчетвером с черничкой, одуванчиком и шашаком, они сгрудились вокруг ореха. — Я кое-что придумал, — сказал Орех. — Если дело выгорит, мы покончим с Дурманом раз и навсегда. Объяснять времени нет. Дорога каждая секунда. Ты, черничка, и ты, одуванчик, пойдете со мной. Побежим сначала прямо, потом на север, к подножью, и в поле. Не останавливайтесь ни в коем случае. Вы бегаете быстрее. Подождете меня возле дерева. Но Орех, — начал было Черничка. — Как только мы уйдем, — Орех повернулся к Шашаку, — ты закроешь и этот выход и уведешь всех в укрытие. Если ворвутся эфравцы, продержитесь сколько сумеете, ни в коем случае не сдавайтесь. Эль Ахрайрах подсказал мне, что делать. — Но куда ты, Орех? — спросил Шишак. — На ферму, — ответил Орех. — Я должен перегрызть еще одну веревку, а теперь вы оба за мной. И не забудьте не останавливаться. Если встретите эфравцев, не драться, бежать, пока не доберетесь до подножья. И с этими словами он бросился к выходу, а Черничка и Одуванчик помчались за ним.